узнать, кто здесь кто. Два тела обвисли, привязанные за лодыжки и запястья к центральной колонне полосами мятого металла. Кто-то сорвал с них всю одежду и кожу. Их челюсти сильно свешивались почти до груди, демонстрируя широко распахнутые безъязыкие рты. Пустые кровоavленные глазницы слепо смотрели на третьего пассажира, распятого напротив на кресте из скрученных железных прутьев. Он тоже был освежован. Нижняя челюсть несчастного оказалась аккуратно извлечена так, что язык свисал до самой шеи. Эта сцена и тошнотворный запах, царивший на платформе, преследовали Элдера ещё много дней. Но наибольший ужас в него вселила одна небольшая, но важная деталь. Глаза распятого пассажира, лишённые век в процессе свежевания, так и остались в черепе. Под мастер я догадался, что это скорее всего отец семейства, которого заставили смотреть, как умирают его близкие. Пушка, вскарабкавшись на платформу, рассматривал сцену с мрачным любопытством. Он и правда безумен, заметил он. Да, никто в своём уме такого не сотворил бы, согласился Эльвер. Почему же, произнёс Воин. Я видел, как делают нечто подобное и даже худшее ради выживания Империума. Безумие кроется не в содеянном, а в его причине. Эту резню устроили просто так, без какой-либо цели. Чудовищные поступки можно оправдать, если цель праведна. В противном случае это только чудовищные поступки. Значит, ты тоже чудовище. Пушка смирил дорожающего Эльвера взглядом. Не такое жуткое, как то, на которое я хочусь. Конрад Кёрс, восьмой примарх, был любимым оружием императора, когда требовалось вселить ужас в сердца врагов. Он, похоже, восхищался этим мифическим созданием, чьё имя произносил с глубоким уважением. "И ты на него охотишься?" спросил Эльвер, бросая осторожный взгляд на собеседника и одновременно стараясь избежать кошмарного зрелища за его спинной. "Серьёзно? Он тоже на нас охотится?" признался четвёртый пассажир. И в итоге настигнет и убьёт, но тебе не стоит об этом думать. Я застрелю тебя сразу, как только задача будет выполнена, и избавлю от подобных страданий. Спасибо, тихо произнёс Силвер. Ты в силах справиться с ним? Нет, ответил Пушка. Его убьют другие, но сначала им придётся его найти. Я уже много лет прочёсываю эти затворки космоса, так же, как и множество моих товарищей по ремеслу. Мы постепенно расширяем зону поиска вокруг старого логова его легиона над Цагуальси. Там есть недостроенная крепость, но он мог оказаться где угодно. С точки зрения теории вера и относи, шансы найти Кёрза были весьма незначительны, но вселенная работает несколько иначе. Это слишком важное дело, чтобы оставлять его незаконченным, и для меня честь быть тем, кто отыскал добычу. Я умру, зная, что правосудие императора в конце концов его настигнет. Но это мы нашли его, произнёс подмастерье. Замечание прозвучало несколько не к месту, но промолчать он не сумел. "Правда?" рассмеялся Пушка. "Однако только после того, как я немного подкрутил сенсориум корабля. Это я привёл вас сюда. То есть ты виноват во всём этом!" воскликнул Эльгер. Его опять затрясло и затошнило. Я виноват в том, что ваши бестолковые жизни в итоге послужили высшей цели выживанию рода человеческого. Я не собираюсь тебя за это благодарить. А я и не ждал благодарности, ответил Пушка. Пойдём. Судя по тому, что ты говорил раньше, нам надо пройти мимо этого безобразия. Воин с невероятной силой поднял Эльвера на ноги. Они уже мертвы. Их муки закончились. Они не смогут тебе ни помочь, ни навредить. Снова взглянув на жуткую сцену под мастерье, задрожал, словно в конвульсиях. Он залился на пушку за то, что воин взялся его успокаивать. Эльгер был художником, а не каким-то там суеверным плотником, и не боялся мертвецов. Его пугало существо, убившее всех этих людей. Глава восьмая. Ночной призрик. Пушка положил пять сфер в служебном шлюзе. Ржавая и потрёпанная камера была совсем крохотной, в ней с трудом уместился бы один человек в скафандре. Сквозь иллюминатор из бронестекла, помутневший от множества столкновений с микрочастицами, тускло светили звёзды. У Эльвера возникло желание оттолкнуть пушку в сторону и выскочить наружу в безмятежную пустоту за бортом так он обеспечил бы себе быструю и чистую смерть на собственных условиях но желание так и не исполнилось он даже не шевельнулся эльвер не мог покончить с собой оставался вопрос это делало его трусом или храбрицем Устройства, которые Пушка разложила в ветхом шлюзе, выглядели как реликвии из другого мира. Гладкие чёрные сферы с серебристой канавкой, рассекающей их по диаметру. Каждая из них размером не превышала детский кулачок. Воин открыла очередную сумку на поясе и извлёк шестую сферу из защитной упаковки. Псимеечки Пояснил лун резким движением поворачивая половинки в противоположных направлениях. Внутри устройства что-то хрустнуло, и тошнотворное ощущение, созданное предыдущими питью, усилилось. Он поместил сферу в шлюз и закрепил её на полу с помощью магнитного замка. Маячки расположились двумя ровными рядами по 3 штуки в каждом. От них исходили волны незримой энергии, и у Эльвера закружилась голова. Он застонал и пошатнулся. Пушка посмотрел на помощника рулевого так, что у того подкосились ноги, и протянул: "Занятно. Ты что, псикер?" Его руки красноречиво легли на рукояти пистолетов. "Колдун?" отозвался Эльвер. "Нет, конечно." Врюш, у тебя есть пси-способности, иначе сферы бы на тебя не действовали. Пушка кивком указал на камеру шлюза, не сводя взгляда с Элвера, он нажал несколько кнопок на пульте управления, и шлюз захлопнулся с оглушительным грохотом. Там внутри заключены разделённые мембраной толчённые останки астропата и Пари. Когда мембрана рвётся, они смешиваются между собой и несколько недель светятся в варп-диапазоне. Очень легко найти, если знаешь, что искать. Мой храм отследит этот свет и пришлёт госпожу, чтобы разобраться с блудным сыном императора. Но их излучение действует и на тебя. Кто ты? Слабый телекинетик, пирокинетик, машинный эмпат? Каким-то удивительным образом пистолеты и пушки оказались направлены на него. Может, ты немного владеешь телепатией или предвидением? Элдер очень редко слышал такие слова, и они всегда наполняли его душу страхом, потому что несли с собой смерть. Он с каждым мгновением всё сильнее чувствовал тошнотворную пульсацию сфер, даже несмотря на закрытую дверь шлюза. Под мастерье попятился было, но колени подогнулись, и он осел на пол. Ноги отказывались слушаться, и изо рта потекла слюна. "Я вижу сны", промямлил он. "Все их видят". "Да, но мои иногда сбываются". Эльдер умоляюще посмотрел на пушку. "Это всё, клянусь". Он предпринял попытку отползти ещё на шаг. Как тебе удалось не попасть на чёрные корабли? Я же хартист, пустотник, никогда никому не рассказывал. Ну и вопросов-то никто не задавал. Люмин-индикатор готовности шлюза со щелчком позеленел. Система вентиляции была готова удалить воздух из камеры. Пушка нажал следующую кнопку на пульте. Она светилась красным. Из динамика на стене раздался скрипучий механический голос. Внимание, запущена процедура очистки шлюза. Для подтверждения нажмите кнопку повторно. Пушка нажал. Внешний люк распахнулся с глухим стуком. Очистка завершена. Тошнота прошла сразу, как только сферы вылетели в космос. Элвер застонал. Его секрет раскрыли. Что ты со мной сделаешь? Я не охотник на ведьм, сказал Воин, поднимая пистолет. Не моя задача. И ты же помнишь, я всё равно обещал тебя убить. Мне просто интересно. Любопытство всегда было моим главным пороком. Что ж, приготовься к встрече с императором. Пожалуй, тебе не надо. Эльвер закрыл лицо руками. Я не хочу умирать, ни здесь, ни сейчас, вообще не хочу. Все когда-нибудь умрут. Пожал плечами пушка. Поверь, если он тебя найдёт, то ты пожалеешь, что вообще родился. От входа в машинорюм раздался нечеловеческий вой, столь громкий, что на мгновение заглушил даже рокот механизмов и отвлёк пушку. Элвер решил не упускать шанса и перемахнул через край платформы. Пролетев в опасной близости от блока лязгающих поршней, он ухватился за перила какого-то из служебных мостиков. Еле едва избежав попадания внутрь механизма, вскарабкался на настил. В принципе, прыжок был не особо сложным, но Элвер раньше никогда не делал ничего подобного, и теперь оба запястья сильно болели. Снова раздался звериный вой, переходящий в безумное хихиканье. Что-то маленькое и чёрное просветило мимо и оставило дыру с раскалёнными вишнёво-алыми краями в корпусе механизма рядом с головой Эльвера. Тот вскрикнул и побежал, сам не зная куда, только бы подальше от пушки. "Он здесь!" крикнул тот вслепую бегающему артисту. И когда он тебя найдёт, ты пожалеешь, что отверг моё предложение. Эльвер решил, что разберётся с этим вопросом позже. Что-то огромное поднималось по трубам и мостикам, заставляя всё вокруг шататься. Подмастерье замедлил бег и остановился, скомканный болезненным желанием увидеть существо, перебившее его товарищей. Несмотря на то, что все инстинкты велели прижаться, он развернулся и посмотрел вверх. Конрад Кёрс стоял на широкой платформе в центре зала. Примарх обновил свой ветхий балахон, добавив к нему полотно кожи, снятой с членов команды Шелдруна. Его собственную кожу, мраморно-белую, пятнало кровь, частью засохшая, частью алая и блестящая. Раньше Эльвер считал, что примарх должен вселять благоговейный трепет. Но сейчас, когда тот выбрался из стазисного плена, разум художника с трудом воспринимал представшую картину. Кёрс был идеалом человеческого развития, совершенным представителем своего вида, погрязшим в чернейшей скверне. Его безупречное, прекрасное тело походило на древнюю статую, однако примарх горбился как древняя старуха. Пушка спрыгнул со своей платформы и приземлился рядом с чудовищем. "Здравствуйте, ваше высочество. Ты зря потратил свою жизнь", произнёс Керс. Его голос звучал как шипение целого клубка змей. Сегодня смерти за мной не придёт. Тогда надеюсь, вы простите меня за попытку исполнить свой долг. Поклонился агент и бросился в атаку. Кёрс прыгнул на врага. Он двигался отнюдь не плавно, рывками, но с невероятной скоростью. Примарх выставил вперёд руки со скрюченными пальцами, полностью красные от крови несчастных жертв. Пушка отскочил в сторону, и чёрные ногти прочертили глубокие борозды по ржавому металлу. Эльвер даже не представлял себе, как вообще можно сражаться с подобным существом. Пушка не просто попытался дать бой, он, казалось, даже имел шансы на победу. Авроин прыгал вокруг примарха с потрясающей ловкостью, используя балки и трубы машинориума как турники и перекладины в гимнастическом зале. И при этом ещё ухитрялся стрелять. Безшумные потоки чёрного несвета вылетали из стволов пистолетов. Они выглядели странно плоскими, будто нарисованными поверх привычной трёхмерной реальности. Курс раз за разом бросался на противника с нечеловеческой яростью, но пушка почти не уступа